А героиня немецкая девушка с мозаля брюнеточка. Этот тип каждый раз вздрагивал, когда Генретта говорила при нем «дерьмо». Кажется, это случалось раза два, но утверждал, что мистическому дару вполне может сопутствовать неодолимая потребность швыряться скверными словами. Хотя у Генретты никакой неодолимой потребности не возникало, и она вовсе не швырялась этим словом а произносила его как-то походя. И в доказательство этот Шницлер притаскивал пятитомную христианскую мистику герса герс Йозеф, 1776-1848, немецкий публицист, филолог-философ, близкий к кружку поздних гейдельбергских романтиков, рьяно исповедовавший католицизм. В его романе все, конечно, было необычайно утонченно. Там французские названия вин звучат поэтично, как звон хрусталя, когда влюбленные поднимают бокалы друг за друга. Роман кончается тайным браком. За это, однако, Шницлера не поблагодарила цензура. Почти десять месяцев ему было запрещено печататься. Американцы приняли его с распростертыми объятиями, как борца сопротивления. Взяли на службу по линии культуры, и теперь он рыскает по всему Бонну и при всяком удобном случае рассказывает, что нацисты запретили ему печататься. Такому лицемеру и врать не надо. Он всегда найдет себе теплое местечко. А ведь это он заставил маму послать нас на военное обучение». Меня в Юнгфольк, а Генриетту в Союз Германских Девушек. В этот час, сударыня, мы все должны держаться за заодно, думать за заодно, страдать за заодно. Как сейчас вижу, он стоит у камина с отцовской сигарой в руке. То, что я стал жертвой некоторой несправедливости, ни в коей мере не затемнит моей ясной, вполне объективной точки зрения, что наш фюрер... Голос у него по-настоящему дрогнул. «Наш фюрер уже держит в руках наше спасение». И сказано это было за несколько дней до того, как американцы взяли Бонн. «А что делает сейчас Шницлер?» — спросил я мою мать. «О, у него все отлично!» — сказала она. «В Министерстве иностранных дел без него просто обойтись не могут». Видно, она все забыла. Удивительно, что хотя бы выражение «жидовствующие Янки» ей что-то еще напоминают. Я уже совсем перестал раскаиваться, что так начал разговор с ней. — А дедушка как? — спросил я. — Изумительно, — сказала она. — Он несгибаем. Скоро празднует девяностолетие. Для меня загадка, как он еще держится. — А это очень просто, — сказал я. — Таких старичков ни воспоминания, ни угрызения совести не точит. — Он дома? — Нет, — сказала она. — Он на полтора месяца уехал на Искью. Остров и город в Италии, недалеко от Неаполя. Мы оба замолчали. Я еще не вполне овладел своим голосом, не то что мама. Она меня спросила уже совершенно спокойно. «Зачем ты, собственно говоря, позвонил? Судя по слухам, тебе опять плохо. Мне рассказывали, у тебя профессиональные неудачи». «Ах так!» — сказал я. «И ты, наверное, испугалась, что я стану просить у вас денег?» «Нет, мама, тебе бояться нечего. Все равно денег вы мне не дадите». Так что придется требовать по закону. Мне, видишь ли, деньги нужны для поездки в Америку. Один человек предложил дать мне там работу. Правда, он жедовствующий янки. Но я очень постараюсь, чтобы не возникло никаких расовых противоречий. Теперь она и не собиралась плакать. Перед тем, как повесить трубку, я еще слышал, как она сказала что-то насчет принципов. Но, в общем, от нее, как всегда, ничем не пахло. Это тоже один из ее принципов. Настоящая дама никаких запахов не испускают.